Глава 27. Бонусы за непослушание. Мария. Я сижу на своем рабочем месте, попивая вкуснейшее латте без кофеина и ковыряюсь в очередном отчете. Ловлю блог, как я это называю. Проверяю и перепроверяю формулы в экселевском файле. Кому-то моя работа может показаться зевоты скучной, а вот я люблю цифры. Они меня успокаивают, они мне подвластны и понятны. Еще в школе, когда нужно было выбирать, куда пойти учиться, я сразу выбрала бухгалтерский, хотя мама и настаивала, чтобы я шла в парикмахера. Мол, там денег больше перспектив. Однако стричь людям волосы не мое, зато возиться с цифрами очень даже. Я вот уже неделю тружусь в бухгалтерском отделе фирмы Айка, и теперь очень жалко, что не устроила мужа разборки раньше, не отстояла свое право на работу. Хотя бы на неполный день все таки насколько по-другому себя ощущаешь, когда не сидишь дома на шее у мужа, который тычет тебе в лицо тем, что ты никто? Не знаю, как это работает, но я больше не ощущаю себя никем. Даже несмотря на то, что зарплата у меня тут ни раз не миллионная, я чувствую себя важной, реализованной. И да, мне уже прилетела первая премия вместе с окладом за май. Мне сказали, что в этом месяце зарплату выдали почему-то раньше. Я этому несказанно рада, ведь в моем теперешнем положении не разгуляешься. Как же это бесконечно приятно получить зарплату, которую ты в самом деле заработала, хоть и частично. Я уже мысленно распланировала, куда потрачу деньги. Те средства, что Айк щедро перевел мне неделю назад, я положила на сберегательный счет. Пусть будет запас на непредвиденный случай. А вот зарплату с премией потрачу на житьё, бытё и подарки. Подарки на заработанные мамы деньги, как приятно звучит. Леоне достанутся босоножки с пони, которые мы с ней присмотрели на днях. Давиду куплю билет в аквапарк. Они собрались тогда с одноклассниками. Себе наберу витаминов, маме куплю новую сковородку. В общем, планов громадьё. Оно вообще-то удивительно, что я так радуюсь деньгам, которые раньше у меня были в гораздо большем количестве. Но одно дело — деньги от мужа, другое — когда сама заработала. К слову, я вправду очень много работаю. Всеми силами стараюсь показать, что в бухгалтерском не за красивые глазки. Поэтому пошу больше остальных. С утра устраиваю попку в кресле, тружусь до самого вечера, не поднимая головы. Между прочим, восседает теперь в совершенно бесподобном кресле. Оно белое, сетчатое, со стальным каркасом. А какое удобное! Не знаю, что стукнуло в голову руководство, а точнее Айко, но буквально через пару дней после того, как я вышла на работу, в бухгалтерском отделе заменили мониторы на суперсовременные с ультращадящим режимом для глаз. Также заменили столы и кресла. Главбух после этого даже пошутил, что, мол, надо было раньше зазывать меня на работу, ведь всем понятно, что Айк постарался для меня. У нас даже появилась кофемашина. Ведь бухгалтерский коллектив после этого стал настолько ко мне лоялен, что работать — одно удовольствие. Причем это далеко не единственное, что изменилось в моей жизни за последнюю неделю. Как бы странно и удивительно это ни звучало, но после того, как я ушла от мужа, у моих детей внезапно появился суперпапа. Он уже трижды брал их к себе с ночевкой, Ходил в кино, в парк. Лиана с Давидом в полном восторге от этого, ведь раньше он их не баловал особым вниманием. «Мама с ними каждый день, а папа — праздник». Вот он эти праздники им теперь и устраивает. Айка ко мне поменяла отношения, не знаю, что стало тому причиной. Моя беременность или тот факт, что отказалась к нему вернуться, но он больше не рычит на меня, старается общаться по-доброму. Мы с ним часто переписываемся по поводу детей. Наладили контакт. Вот если бы взять все это добро да отправить в ту пору, когда Айка еще не крутил роман с Верой, я бы тогда была самая счастливая. Почему он не мог относиться ко мне по-нормальному раньше?» Помогать с детьми, пустить меня на работу, уделять мне внимание. Это что, какие-то нереальные вещи? Нет, вполне себе реальные. И многие мужья дают это своим семьям на постоянной основе. Однако Айк даже не задумывался о том, насколько был нужен мне и детям, пока я не ушла. Ему было настолько плевать на меня и мое чувство, что он чуть не сунул свое хозяйство в род другой женщине на дне рождения собственной дочки. Что если бы Лиана тогда зашла в кабинет, а не я? Картина прошлого бередят и без того не заживающая рану. Стоит мне только вспомнить обо всем, как цифры перед глазами плывут. Чувствую, как предательские слезы подступают, начинают душить. Вот только не хватало мне разрыдаться перед всеми. Так, стоп. Больно закусываю губу, чтобы отвлечься от ранящих мыслей. Я не думаю о Вере. Мне все равно, что они делали с Айком. Я не думаю об этом. Я не хочу об этом думать. Не позволю прошлому испортить мне этот день». Я живу в моменте, и в этот конкретный момент у меня все хорошо. Передо мной цифры, в кружке вкусный кофе, на вечер приятные планы. Я в моменте, а прошлого нет. Веры в моей вселенной нет. Повторяю это про себя и только после этого успокаиваюсь. Неожиданно мой телефон оживает сообщением от свекрови. «Машенька, пойдем сегодня обедать?» Вот и еще одна аномалия последних дней. Честно и откровенно, я думала, что свекры меня растерзают за то, что ушла тайка. Когда Лилит Арменовна пригласила меня на обед в первый раз, я пошла с ней в кафе с трясущимися поджилками. Однако она обрушила на меня совсем не то, чего я ожидала. «Машенька, милая». В тот момент она смотрела на меня с мокрыми от слез глазами. «Я была на твоем месте. Я все-все понимаю. На тебе сейчас большая ответственность. Ты должна показать моему сыну, что не потерпишь и духа другой женщины рядом с ним. Иначе ничего хорошего не будет». «Мужчины падки на женщин, но жена должна сделать так, чтобы муж 300 раз подумал, прежде чем даже взглянуть налево. Так и только так ты сможешь сохранить семью». Я, честно и откровенно, обалдела, когда услышала от нее эту речь. Женщина, которая сверлила меня осуждающим взглядом каждый раз, когда я подавала еду на стол, вдруг встала на мою сторону. Оказывается, так тоже бывает. Она неустанно мне советует... «Только не руби с плеча, не подавай на развод. Присмотрись к Айку. К его поведению, может быть, он что-то довысит из всего случившегося. Изменится. Ведь не глупый и дрожит семьей». И вот я присматриваюсь. Вижу, что Айка вправду старается, но... Но в то же время меня не покидает ощущение, что все это счастье, что свалилось на мою голову, продлится ровно до того момента, пока я не вернусь в дом мужа. Да, он совсем не глупый. Знает, на каких струнах играть, чтобы я растаяла. За всех сил пытается наладить со мной отношения. Но что будет, когда надобность стараться отпадет? Что если он снова прекратит меня замечать? Снова будет воспринимать меня как прислугу, как недостойную, которая вечно ему должна, как объект для сексуального удовлетворения и только? Постепенно хорошее отношение сойдет на нет, и я снова стану для него никем. Не хочу. Прошлую жизнь не хочу. Я человеком быть хочу. В конце концов, разве я не заслуживаю человеческого отношения? Не потому, что Айк пытается добиться моего возвращения, а просто так, без условий.